Глава 5. Раненая рука. Не прошло 5 минут, как арестант стоял уже перед моим письменным столом для допроса. Кто вы такой и как вас зовут? Я Варшавский купеческий сын Хаим Фавелович Арон, ответил он Бойко. Где, когда и кем вы арестованы? Меня взяли в Петербурге в квартире господина, которому я предлагал купить 4 бриллианта. Вот уже 7 дней, как я содержись под стражей. Арестовали меня какие-то полицейские чиновники. За что вас арестовали? Это объяснить не могу. Мне сказали, что бриллианты, которые я продавал, будто бы крадены. Повели меня в гостиницу Рига, где я останавливался, и вынули из моего чемодана ещё 25 бриллиантов мне принадлежащих. Где ваше постоянное место жительства, чем занимаетесь?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 У вас отобрано сначала 4, потом 25. Где же остальные? Недостаёт шести штук. Остальные проданы мной в Москве ювелирам и частным лицам. По какой цене вы их продали? По 800 и по 750 руб. за штуку. Вы можете указать кому? Это значится в моих конторских книгах. Полиция, если действительно эти бриллианты у кого-то украдено, лучше бы сделала, если бы напечатала предупреждение, чтобы их не покупали, нежели подставлять за поднёю невинным людям. Расскажите, каким образом вы приобрели бриллианты и от кого? Предупреждение полиции, о котором вы говорите, прежде всего, остановило бы похитителей, и бриллианты не были бы теперь на лицо. 22 ноября нынешнего года начала Арон В контору мою пришёл человек, который предложил мне купить у него диадему с бриллиантами. Я попросил эту вещь посмотреть. Он предложил мне тогда ехать с ним вместе в гостиницу Мир, где, по его словам, находилась драгоценная вещь. Кто был этот человек? Не знаю. Опишите его наружность. Не помню, знаю только, что это был человек молодой, высокий ростом, красивый, с маленькой бородкой. Только вы о нём и знаете? Продолжайте ваш рассказ. У меня были лишние деньги. Я не хотел упустить выгодную покупку, а потому тотчас отправился с этим молодым человеком. Придя в гостиницу, он привёл меня к дверям пятнадцатого номера, вынул ключ из кармана, отмкнул дверь, и мы вошли. Он запер за собой двери. Потом достал из дорожной шкатулки диадему и показал мне. Мы скоро торговались, я решился купить диадему. За сколько? На этот вопрос Аарона ответил неохотно. Да как вам сказать, за сколько? В дяде мне не доставало одного камня. Куда же эта вещь годилась? Где же было подыскать точно такой же камень? Дорого дать я не мог. Однако за сколько же вы купили дядем? За 300 рублей. Каждый камень? Нет, всю дядем.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 оказалось, что они настоящие. Рассельный получил смеียด деньги и ушёл. И вам не показалось странным, что Рассельному могла быть доверена такая вещь и что диадема продаётся ни за что. Что же тут странного дела коммерческое? Я думал, что продавец прокутился или проигрался и не будучи в состоянии немедленно достать нужные ему деньги, решился дёшево продать бриллианты. Встречали ли вы потом этого молодого человека? Нет. Не через 2 после уплаты денег Рассыльный вернулся ко мне и спросил меня, не знаю ли я фамилии того лица, которое продало мне бриллианты. Я сказал, что не знаю. Рассыльный мне сказал, что вернувшись в гостиницу Мир, он в ней не застал уже того человека, который его ко мне присылал. Затем он ушёл, и я более о них обоих ничего не слыхал и нигде их не встречал. Номер Расцыльного не помню. Но он мне дал расписку в получении денег. Расписка эта хранится в моей конторе, в ней, вероятно, значится и номер его бляхи. Где оправа диадемы? У меня в конторе. Зачем вы ездили в Петербург? Затем, чтобы продать ювелирам бриллианты, так как в Москве я не мог их сбыть выгодно и успел продать всего 4 камня. Показывали ли вы кому-нибудь диадему? Нет.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 И вы хотите, чтобы вас отпустили, не подвергнув даже допросу? Да чем я во всём этом виноват? Я в мою жизнь даже и во сне никого не убивал, не только наеву. Докажите, что слова ваши справедливы. Вы имеете более средств отыскать человека, продавшего мне диадему, нежели я. И от него вы можете узнать всю истину. Определите, по крайней мере, точнее приметы лица, продавшего вам бриллианты.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 И вы имеете диадему в руках, не сообразили, что эта диадема добыта убийством и продана вам самим убийцей. В газетах было даже обозначено число бриллиантов. Русланов во всех газетах публиковал, что он даст огромное вознаграждение тому, кто найдёт диадему. Всё это вы читали, и после настаиваете на том, что диадема перешла к вам в руки правильной покупкой. Что же значит по милути газетные известия? Газеты часто передают вести о событиях вовсе не бывалых. Перестаньте, пожалуйста. Можно ли в своё оправдание приводить такие доводы? Если вы действительно купили эту диадему при таких обстоятельствах, вы покупали её, зная, что она крадена. Если вы сразу этого не сообразили, вы непременно должны были прийти к этой мысли вследствие газетных известий. По милути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 Прошу вас выйти в другую комнату, пока я составлю протокол допроса. Аарон вышел, сопровождаемый конвоинами. Я ещё не спросил у Аарона, не имел ли молодой человек, продавший ему бриллианты, какого-нибудь признака поранинности. Прямой вопрос мог дать ему средства построить целую систему защиты во вред исследованию дела. подробности которого во всяком случае ему были известны из газетных известий. Неосторожные вопросы нередко затемняли дела, гораздо менее сложные. Но так как сам Аарон ничего не говорил о такой примете, которая должна была броситься в глаза, я заключил одно из двух: или весь его рассказ был вымышленный, или предположение кокорина было ошибочно.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 Но из двух предположений одно должно быть верно. Или вы укрываете убийцу и делитесь с ним баршами от продажи бриллиантов, или вы не зная убийцы приобрели вещь, заведомо добытую путём преступления. Затем я приказал отвезти Аронов в тюремный замок. Я остался убеждённым после допроса, что все показания евреев ложны. Но едва успел арестованный выйти из моей комнаты, Как я услыхал спор в приёмной, а Аарон требовал, чтобы его пустили ко мне, конвоины сопротивлялись. Я приказал их вернуть. Лицо Аарона выражало какое-то необыкновенное оживление. Что вы хотите, спросил я. В замешательстве на допросе я забыл. Я вспомнил теперь особенность, которую заметил у молодого человека, продавшего мне бриллианты, он был левша. Почему вот так думаю?